Ари повернулся к Мандрею. Этому корыту требуется куча доделок и переделок. Главное, чтобы на нас не обратили внимания. Мандрея улыбнулся. Теперь настал его час. У меня тут, как вы верно догадываетесь, и сами есть кое-какие связи. Карашенька подмазать кого следует, тогда никто ничего не увидит и не услышит. Давид отправь сегодня же ночью радиограмму в Палестину. Скажи-то нам нужен капитан и два матроса. Команда из трех человек, не мало ли? Ну ладно, дам вам секрет. Вы оба, Зеев и я тоже вернемся на этой лохане в Палестину. Мы и дополним команду. Юаф, у тебя всегда была слабость к перезрелым красавицам. Вот тебе задача и будет. Поручаю тебя отремонтировать ее и привести в божеский вид. Наконец он обратился к Арматау, ошеломленному молниеносной быстротой вопросов и распоряжений. Окей, Арматау. Вы можете вздохнуть посвободнее, вы продали это чудище. Но не за ту цену, которую вы собираетесь заломить. Давайте сходим к четырём фонарям, и обтя поймёт это дело. Арес прыгнул с палубы на мол и пожал Мандрею руку. Давид. Ты и Иоав, смытаваете сейчас же, помогу что. Как только мы покончим здесь с этим делом, господин Мандрей подбросит меня в Кирению. Кирениюс просил Мандрея в испуге. Неужели этот человек никогда не устаёт? Ведь Киренея на противоположной стороне острова запротестовал он. А что, с машиной что-нибудь не в порядке? спросила Ари. Нет, нет, поедем в Киренею. Ари а с ним, с Андреем и Турок пошли по молу назад. Ари крикнул: "Давид, как же мы назовём эту стареющую красавицу?" "Ты ведь поэт", крикнула Ари назад тебе и карты в руке. И лав и Давид смотрели вслед уходящим, пока они не скрылись из виду. Вдруг лица у них расплылись в улыбке, и они бросились обниматься. «Сукин сын этот Тари! Нашел ведь способ сообщить нам, что мы возвращаемся домой!» «Стать, вот ты его не знаешь, — сказал Давид, — никаких сантиментов, никаких эмоций!» Они счастливо вздохнули, и с минуты оба подумали о Палестине. Затем они посмотрели на Афродиту. У нее явно был вид несчастной старой девы. Они ходили по палубе, осматривая деревянное судно. Мне пришла хорошая мысль, сказал Иуав. Почему бы нам не назвать судно Бевен? У меня название получше, сказал Давид Банами. С этой минуты оно будет называться Эксодус. Глава 9. Маркс вернул взятую на прокат машину с шоссе и поставил её на обочине. Он забрался высоко в горы, прямо нависавшие над Киренией. Перед ними вздымалась огромная скала высотой метров 100 с лишним, на самой вершине которой стояли развалины святого Илариона. Сказочный дворец, напоминающий даже в полуразрушенном состоянии мощь и блеск готического владычества. Марк взял Кики за руку и повёл её в гору, на вершину. Они вскарабкались по выступам вверх, пока не добрались до нижней крепостной стены, откуда открывался вид на двор. Они с трудом прокладывали себе путь через царские палаты, и огромные залы, вошли в конюшни, монастыри, в крепостные фортификации. Царила мёртвая тишина, но всё вокруг словно жило, дышали призраки далёкого прошлого, на шёпот и рассказы о минувших столетиях, когда здесь люди любили, ненавидели, где интриги воевали. Почти целый час Марк и Китти взбирались на самую верхушку. Наконец, они добрались и стояли, вспотев и тяжело дышан в самом высоком месте не могли оторваться от открывавшегося перед ними великолепного вида. Скала уходила на протяжении почти 900 м отвесно вниз в сторону Кирении. На горизонте виднелся турецкий берег, а справа и слева на самом краю дутых крутых скал повисли сочные зелёные леса, виноградные террасы и маленькие домики. Совсем внизу серебристо мареочала листва масличной рощи, ласкаямая тихим ветерком. Марк смотрел на китти, Ей силуэт резко обозначился на фоне неба, когда туча проплыла у нее за спиной. «Такая она милая», — подумал Марк, — «среди всех женщин его мира. Она одна была такая. Она не возбуждала у него желания. Марк Партер немногих уважал на этом свете. Идти он уважал, он просто не мог иначе. Больше того, она была единственной женщиной в обществе, в которой он чувствовал себя вполне хорошо, чтобы с ней он мог быть самим собой, не нужно было строить из себя кого-то, разыгрывать что-то. Они присели на огромный валун и продолжали смотреть на великолепие, простирающееся у их ног: дворец, море, небо, горы. "По-моему, сказал Марк, нет у нас в свете вида великолепнее этого". Она кивнула. И были незабываемые дни для них обоих. С приездом Марка Китти словно воскресла к новой жизни. Она испытывала целительное действие исповеди. Мне пришла в голову ужасная мысль, сказала Кити. Я думаю о том, какое это счастье, что полковник Говард Хиллингс был откомандирован в Палестину, и ты принадлежишь теперь мне одной. Сколько ты сможешь пробыть здесь, Марк? Несколько недель, сколько захочешь. Я не хочу больше, чтобы мы надолго разлучались. Ты заметил, сказал Марк во дворце, все уверены, что я твой любовник. «Вот и прекрасно», — сказала Китти, — «я прибью вечером объявление к своей двери, где будет написано крупными буквами «Я безумно люблю Марка Паркера». Они посидели еще часок, и затем неохотно начали спускаться, чтобы добраться домой еще до наступления темноты. Когда Марк и Китти вернулись в гостиницу, Мандрия как раз приехал на своей машине в Керению и подогнал ее к гавани и остановился на набережной. Они вышли из машины вместе с Арией и направились к докам. Орей посмотрел в сторону башни Девы, стоявшей на самом берегу на противоположной стороне залива. Они пошли туда с Мандри и поднялись на башню по внутренней лестнице. Отсюда прекрасно обзревалась вся местность. Орей изучал её молча, как всегда. Гавань была защищена двумя рукавами мола. Один рукав шёл от башни Девы, на которой они сейчас стояли, второй начинался как раз напротив от застроенной домами набережной. Оба рукава образовали полукруг и почти касались друг друга оставшаяся узкая щель и служила входом в гавань. Сама гавань была не велика, диаметром всего в несколько сотен метров, но была полна маленьких суđёнышек. Как по-вашему Афродита пройдёт в эту гавань, спросил Марк. Войти-то она войдёт, ответил Мандриа, вот развернуться и выйти обратно это будет по труднее. Ари задумчиво молчал, когда они оба направились обратно к машине. Он не сводил глаз с гавани. Уже смеркалось, когда они добрались до машины. Вы можете вернуться, помогу, что? Мне нужно повидаться кое с кем в дворце, сказал Ари. Я не знаю, сколько времени у меня это займёт. Я доберусь как-нибудь сам, помогу, что? При других обстоятельствах Андрей обиделся бы, что его отпускают как какого-нибудь шофёра. Но у него уже стало ходить в привычку получать распоряжения от Бенка Наана. Он включил зажигание и нажал на стартер. Мандрия, вы оказали нам большую помощь. Спасибо. Мандрия просиял, когда Ари пошёл прочь. Это были первые дружеские слова, которые ему пришлось услышать из ужб-бенканана. Они захватили его ворас плохо и глубоко тронули. В столовой дворца мягкие звуки штраусовского вальса сливались с громкой английской речью, звоном стаканов и шумом прибоя, доносившимся с моря. Марк выпил кофе, вытер рот салфеткой и уставился поверх дитти на только что вошедшего русово мужчину. Мужчина что-то говорил на ухо старшему официанту, а тот покачал в сторону столика, где сидел Марк. У Марка расширились зрачки, когда он узнал Бен-Канаана. Марк, у тебя глаза, словно ты увидел призрак. Я и впрямь увидел, вот он подходит. Нам предстоит в высшей степени интересный вечер. Киття обернулась и увидела Ари Бен-Канаана, нависшего как башня над их столиком. Я вижу, вы меня не забыли, Паркер сказал, он и сел, не дожидаясь приглашения, затем, обернувшись к Кити, а вы верно, миссис Кэтрин Фреммонт. Ари и Кити посмотрели друг другу в глаза. Никто из них глаз не отвёл. Последовало несколько неловких мгновений, затем Ари поискал глазами официанта и подозвал его. Он заказал сэндвичи. Это Ари Бенканн, сказал Марк, мой старый знакомый. Я вижу вас знакомы с миссис Фреммонт. Ари Бенканн, сказала Кити конеуклюжее имя. Это на еврите, миссис Фремонт переводит, а значит, лев сына Канаана. То есть, мазагадочно. Напротив, еврит очень логичный язык. В самом деле, я этого не замечала, чуть иронически сказала Китти. Марк смотрел то на одного, то на другую. Они только познакомились, и уже между ними пошла та словесная гонетель, в которую так часто пускался он сам видно, бенкенан задел какую-то струну в душе кит, приятную или неприятную, потому что кит те обнаружила ко gatoчки.